А куртка, пусть и глядится, нарочито простой, но вот шитью это серебряной нитью Ричард узнает, и шита она наверняка не из телячьей кожи. Перевязь, пара клинков, судя по затертым рукоятям из -за родовых, а значит, стоящих куда больше, нежели все золотые побрякушки, от которых Лоер Шаннер не стал избавляться. Как мне кажется, понять превратно вас было сложно. Ричард положил руку на эфес сабли.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 Нет, на старых кладбищах дух стоит особый, земли, что не пересыхает в самую сильную жару, травы и дерево, камни. Древнее надгробие затянуло желто-зеленым лишайником, будто шали цветастые расписные накинули, скрывая от излишне любопытных глаз именно тех, кому судьба была лечь в эту землю. И земля-то под ногами пружинит. Что искать? Где? Затем...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 Навалилось всей тяжестью божественное внимание. И Ричард поклонился, потому что так было правильно. «Приветствую вас в доме вашем», — сказал он, стиснув зубы. Накатывало волнами. Сонное удивление, любопытство, гнев затаённый, который причинял почти физическую боль, и еще предвкушение игры. Но уж нет, играть с богами он воздержится. «Знаете...»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 Но всё одно Ричард не способен отделаться от ощущения, что они живы, и стоит прислушаться, как шепот, шелест. Упрямый мальчик, такой забавный, думает, что у него получится. Камень-алтарный чёрен и белеет костяной нож, зажатый в руке мертвеца. Он, последний из жрецов Старой Империи, принял смерть здесь же, и, судя по тому, что Ричард видел, смерть эта была страшна.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 и корона, украшенная крупными кабошонами, валялась на полу. Кольца, браслеты, полная доверху благодарственная корзина. «Не трогай», — предупредил Ричард, и лоэр Шанер тихо огрызнулся. «Не дурак. Что ты ищешь?» «Если бы Ричард знал». «Ищи, мальчик, если ты умён, то сообразишь». «Нет, статуи не то».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 Будто исчез тот ледяной ком в груди, который остался после встречи с проклятой гончей. И не только он. И стояли прошлые обиды, и шрамы растворились, и... Что это? «Благословение матери», — отозвался Альер, воплощаясь. Луэр Шанер, стоявший рядом, удивленно приподнял бровь. На алтаре легла резная заколка, простенькая, но Ричард сам ее вырезал. Оставалось надеяться, что богиня не сочтёт дар слишком уж простым. Он вспыхнул, не сочла. Ей приносили всякое — цветы, хлеба и еще спелые колосья, с которых просыпалось зерно, ленты, ткани драгоценные, золото и кровь. Она принимала.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 обиженного и желающего вернуться в жизнь. Я даже не могу обещать, что однажды вернусь к вам с дарами, достойными вас, ибо не уверен, что возможно подобное, но все же дерзну обратиться с просьбой. Погоди, Лоер Шанр стянул с руки пару персней. Не уверен, достойно ли это богов, но раз уж так, то прошу принять сей дар от меня, и этого... Хм, призрака. Я дух, неуч.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 Он попытался вспомнить ту первую монету, заклятие отвода глаз и сокрытие ауры. Ричард знает, как разрушить и то, и другое. «Знаешь, не хочу никого обижать», — шепотом произнёс Лоэр Шаннер, «но с каждой минутой мне нравится здесь всё меньше». «Можешь уйти. Дверь безучастно открылась. Можешь уйти. Дверь беззвучно закрылась. Не можешь».